Взять хотя бы жиробасов. В колледже они маршировали, раздевшись до пояса, три толстых, сочных, колышущихся тела. Маршировали до самой реки Чарльз, в знак протеста против сокращения расходов на ассоциацию планирования семьи. Не совсем было ясно, зачем для этого нужно раздеваться до пояса. Ну да ладно. Играли потрясающие сеты в подвале Худхолла, сожгли во внутреннем дворе чучело сенатора-антифеминиста, А теперь Франческо с Мартой поговаривали о том, чтобы завести детей, и перебрались из своего Бушвикского лофта в дом на борум Хилл. Эдди на этот раз за правду, за правду собралась открывать свое дело, а когда он в прошлом году предложил Жерабасам воссоединиться, все только расхохотались, хотя он не шутил. Это неотвязная ностальгия его удручала, и он никак не мог избавиться от ощущения. что самые его прекрасные годы, годы, когда все вокруг словно сияло и переливалось, остались позади. Тогда народ был куда веселее. Что со всеми случилось-то? Возраст, думал он, а вместе с возрастом работа, деньги, дети, заслонки от смерти, страховка собственной значимости, все, что может тебя утешить и обеспечить подпоркой, содержанием. Забег, организованный биологией и условностями, противостоять которым не может даже самый непокорный ум. А ведь все они его ровесники. Но больше всего он хотел знать, когда это его друзья заделались такими рабами условностей, и как он раньше этого не замечал. Малкольму, конечно, условности всегда были важны, но, наверное, от Джуда с Вильямом он все-таки ожидал большего. Он знал, плохо такое говорить, поэтому и не говорил, но частенько думал, что ему здорово не повезло со счастливым детством. А если бы вместо этого с ним случилось что-нибудь по-настоящему интересное? Пока что самым интересным в его детстве было то, что он ходил в детский сад, где почти все дети были белыми. Да и это интересно мне зовешь. Слава богу, что он не писатель, а то ему было бы не о чем писать. А тут вот есть Джуд, у которого и детство было не таким, как у всех, и выглядит он не так, как все». а он изо всех сил старается быть таким, как все. джейбета это видел. Конечно, он бы не отказался от такого лица, как у Вильяма, он бы убил какое-нибудь маленькое и славное существо ради того, чтобы выглядеть как Джуд, чтобы ходить, загадочно прихрамывая, а точнее, будто бы скольза по воздуху, чтобы заполучить его лицо и тело. Но Джут только и делал, что замирал, допускал глаза, как будто так его никто не заметит. Грустно, конечно, но в колледже его хотя бы можно было понять. Джуд тогда был сущим ребенком и до того тощим, что у Джейби при одном взгляде на него заходило сердце, но теперь-то, когда он вырос такого красавца, его это попросту вводило из себя, еще и потому, что эта Джудова застенчивость частенько нарушала его планы. «Ты что, всю жизнь хочешь прожить скучным, обычным, среднестатистическим человеком?» однажды спросил он Джуда. Они тогда во второй раз крупно поссорились, потому что он уговаривал Джуда позировать ему обнаженным, впрочем, заранее понимая, что из этого ничего не выйдет. «Да, Джейби, ответил Джуд, окинув его взглядом, от которого Джейби всегда делалось не по себе, а то и слегка боязно, до того он был пустой и невыразительный. «Именно этого я и хочу». Иногда ему казалось, что Джуд готов целыми днями торчать в Кембридже у Гарольда Джулии, играть с ними в дочки матери и больше ему от жизни ничего не надо. Вот, например, в прошлом году Джей Би позвал в круиз один его коллекционер, невероятно богатый и важный клиент. Он плавал на яхте по греческим островам, и яхта была вся завешана шедеврами современного искусства, который любой музей был бы рад заполучить, да только они висели на яхте в туалете. Малкольм, Работал над проектом в Дохе. Или где там. Но Вильям с Джудом были в городе. Он позвонил Джуду и позвал его с собой. Коллекционер оплатит им дорогу. Самолет свой за ними пошлет. Пять дней на яхте. Непонятно, зачем вообще звонил. Надо было просто написать им сообщение. Встречаемся в Тетерборо, захватите крем от загара. Но нет, ему ведь надо было спросить. И Джуд его поблагодарил, а потом сказал. но ведь даты попадают на День Благодарения. — И? — спросил он. — Джейби: огромное тебе спасибо за приглашение. Джейби слушал и ушам не верил. Это очень здорово, но я еду к Гарольду и Джулии. Он аж дар речи потерял. Конечно, он тоже очень любил Гарольда и Джулию, и он, как и все остальные, видел, что Джуду с ними хорошо, что, подружившись с ними, он перестал быть таким запуганным. Но! — они живут в Бостоне, он к ним когда угодно может приехать. Но Джут отказался, и все тут. Ну и, разумеется, раз Джут отказался ехать, то отказался и Вильям. И в результате пришлось ему вместе с ними и Малкольмом торчать в Бостоне, внутренне кипя от вида застольных сцен, приемные родители, друзья приемных родителей, горы не бог весь какой еды, споры либералов в политике демократов, и все на перебой. орут по поводу того, в чем и так согласны. До того это было банально, до того типично, что ему выть хотелось. А Джуд с Вильямом, подишь ты, пребывали в каком-то невероятном восторге. Так что же было раньше? Сначала он сдружился с Джексоном, или сначала понял, какие скучные у него друзья. С Джексоном они познакомились после открытия его второй выставки, которая состоялась почти через пять лет после первой. Выставка называлась «Все, кого я знал, все, кого я любил, все, кого я ненавидел» и полностью соответствовала своему названию. 150 холстов, 15 на 22 дюйма на тонких картонках, лица всех его знакомых. Эту серию он задумал под впечатлением от портрета Джуда, который он подарил Гарольду с Джулией в день усыновления. Господи, как же он обожал этот портрет, не надо было его дарить. Или надо было его обменять. Гарольду Джулии сгодилась бы и картина похуже, лишь бы на ней был нарисован жут. Когда он в последний раз ездил в Кембридж, то всерьез раздумал ее стянуть, снять перед отъездом с гвоздя в коридоре и запихать в сумку. Серия, все, кого я знал, тоже имела успех, хотя не такую серию картин он всегда мечтал сделать. Над серией мечты он как раз сейчас работал. Джексон выставлялся в одной с ним галереи. Джейби о нем слышал, но раньше никогда с ним не встречался, и потому, познакомившись с ним на ужине после открытия выставки, с удивлением понял, что тот ему нравится, что шутки у него неожиданно смешные, хотя сам Джексон был не из тех, с кем Джей Би обычно сходился. Во-первых, он терпеть не мог, не мог и все тут, того, что делал Джексон. «Реди-мейды», совершенно незрелые, банальные, ноги Барби, приклеенные консервной банки, все в таком духе. Господи, — подумал он, впервые увидев это на сайте галереи, и мы с ним выставляемся в одной и той же галереи. Он даже за искусство это не считал. Он считал это провокацией, хотя только старшеклассник, да нет, младшеклассник даже, мог на такую провокацию повестись. Джексон полагал, что в его работах есть что-то кинхольцевское, И Джей Би это задевало, а ведь он даже не любил Кинхольца. Во-вторых, у Джексона были деньги. Столько денег, что он в жизни ни дня не работал. Столько денег, что галерист согласился его выставлять, так, по крайней мере, все говорили, и, господи, пусть бы это оказалось правдой, чтобы оказать услугу отцу Джексона. Столько денег, что его работы разлетались с выставок, потому что мать Джексона, которая, когда тот был маленьким, развелась его отцом, производителем каких-то важных самолетных запчастей, и вышла замуж за изобретателя каких-то важных запчастей для операции по пересадке сердца. Так вот мать, по слухам, скупала все его работы, а потом выставляла их на аукционы, скупая их снова, но уже по взвинченным ценам, наращивая видимость инвестиционного потенциала. В отличие от других его богатых друзей, Малкольма, Ричарда и Эзре в том числе. Джексон никогда не притворялся, что у него нет денег. Их скромность Джейби всегда раздражала казалось ему напускной. Но однажды они с Джексоном, голодные и хихикающие под кайфом, в три часа ночи покупали две шоколадки. И когда Джей Би увидел, как Джексон швырнул кассиру сотенную купюру и велел сдачу оставить себе, это его отрезвило. Было что-то непристойное. том, как Джексон разбрасывался деньгами. И это что-то навело Джей Би на мысль, что Джексон может считать себя кем угодно, но вообще-то он тоже скучный обыватель, весь свою мамашу. Ну и в-третьих, Джексон даже симпатичным не был. Он вроде был гетера, По крайней мере, вокруг него всегда крутились девчонки, девчонки, к которым он относился с презрением. Но они все равно липли к нему, как пушинки. Лица гладкие, пустые. но менее сексапильного человека Джей Би в жизни не встречал. У Джексона были очень светлые, почти белые волосы и обсыпанное прыщами лицо, а зубы, на которые когда-то явно ушло много денег, теперь посерели, и щели между ними были забиты желтым налетом. От одного их вида Джей Би чуть не выворачивала. Его друзья Джексона терпеть не могли, И когда стало ясно, что Джексон и его группа приятелей, богатые одинокие девочки вроде Геры, типа художники вроде Масима и якобы арт-критики вроде Зейна, многие из которых учились вместе с Джексоном в школе для лузеров, куда он попал после того, как его вышвырнули из всех нью-йоркских частных школ, включая ту, где учился Джейби, не собираются отставать от Джей Би, все не стали заводить с ним разговоры о Джексоне, «Ты вечно зовешь Эзру пустышкой», — сказал ему Виллем. «Но чем, скажи мне, Джексон отличается от Эзры, кроме того, что он абсолютнейший дурак?» И правда, Джексон был дураком. А рядом с ним дураком становился и сам Джейби. Пару месяцев тому назад, когда Джей Би раз в четвертый или в пятый попытался соскочить с наркотиков, он позвонил Джуду. Было пять вечера. Он только что проснулся и чувствовал себя просто отвратительно — до невозможности старым, усталым и до того выжатым. Кожа сальная, на зубах на налет, глаза сухие, как деревяшки. Что ему впервые захотелось умереть, просто чтобы не нужно было просыпаться снова, снова и снова. «Пора что-то менять», — сказал он себе. «Хватит водиться с Джексоном. Мне уже хватит». «Всего уже хватит». Ему недоставало друзей, недоставало их чистоты и невинности, недоставало того, что в их компании он всегда оказывался самым интересным, недоставало того, что с ними ему не нужно было кого-то из себя изображать. Поэтому он позвонил Джуду, конечно, Виллим опять куда-то умотал, а Малкольм мог раскудахтаться и попросил, упросил его заехать к нему после работы. Он рассказал ему, где именно спрятаны остатки мета под половицей с правой стороны кровати и где лежит трубка, и попросил смыть их в туалет, все выбросить. «Джей сказал Джуд, — «послушай, иди в то кафе на Клинтон, хорошо? Возьми блокнот для набросков, поешь что-нибудь. Я приеду, как только смогу, сразу после встречи. Я напишу тебе, когда все уберу, и можно будет вернуться домой. Договорились?» «Договорились», — сказал он. И он встал, и залез в душ, долго-долго под ним стоял, почти не мылся, просто стоял под струями воды и потом сделал все, как ему велел Джуд. Взял блокноты карандаши, пошел в кафе, поковырял клап-сэндвич с курицей, выпил кофе, сидел, ждал. И вот, сидя там, он увидел в окне Джексона, похожего на двуногого мангуста, с немытой головой и безвольным подбородком. Он смотрел, как тот шагает мимо в развалочку, сытым, самодовольным видом, с самоуверенной ухмылкой на лице, от одного вида который хотелось ему врезать. Впрочем, походя, как будто Джексон был просто уродом прохожим, а не уродом, которого он видел почти каждый день. Но тут, уже почти скрывшись из виду, Джексон обернулся и глянул в окно, прямо на него, расплылся в мерзкой улыбке, развернулся и вошел в кафе, как будто он так и знал, что Джей Би тут сидит, как будто он и появился здесь, только для того, чтобы напомнить Джей Би, что он теперь его, что от него не убежишь, что Джей Би будет делать то, что хочет Джексон, и тогда, когда Джексон этого хочет, и что собственной жизнью он больше не распоряжается. Тогда он впервые испугался Джексона, запаниковал. «Да что происходит?» — думал он. «Он, Жан-Батист Марион, всегда сам решал, что делать. Это его люди слушались, никак не наоборот». Он понял, что Джексон от него никогда не отцепится, и ему стало страшно, Он больше не принадлежал себе, он был чьим-то. Как же ему снова стать ничьим? Как же ему снова стать собой? — Че как? — сказал Джексон, немало не удивившись их встречи, как будто Джей Би материализовался тут исключительно по его воле. Ну а что он мог ответить? — Да так, — сказал он. Зазвонил телефон. Джуд сообщил, что все в порядке, и он может вернуться. Мне пора. Он встал, и Джексон пошел за ним». Он заметил, как переменилось лицо Джуда, когда тот заметил Джексона. Джейби спокойно сказал он, — «рад тебя видеть. Ну что, пойдем?» «Куда пойдем?» — тупо переспросил он. «Ко мне домой?» — ответил Джуд. «Ты же обещал мне достать коробку, до которой я дотянуться не могу». Но он так растерялся, так смешался, что соображал с трудом. «Какую коробку?» «Коробку на полке в шкафу, до которой я не могу дотянуться», — сказал Джуд, по-прежнему не обращая внимания на Джексона. Мне нужна твоя помощь. Мне не под силу вскарабкаться на стремянку». Вот тогда он мог бы и догадаться. Джут никогда не говорил о том, что ему не под силу. Джут предлагал ему выход, а он по собственной глупости никак этого не мог понять. А вот Джексон все понял. «По-моему, твой друг хочет тебя от меня увести, ухмыляясь, сказал он. Джексон всегда их так называл, даже до того, как с ними познакомился. «Твои друзья! Друзья Джейби!» Джуд поглядел на него. «Ты прав!» Говорил он все так же ровно, спокойно. «Хочу!» Он повернулся к Джейби. «Джейби, ну что, идем?» Ох, как же ему хотелось с ним уйти! Но он не мог. Он даже не понимал, почему, и никогда не поймет. Он просто не мог. У него совсем не было сил. Сил не было даже притвориться, что они есть. «Не могу!» прошептал он Джуду. Джейби Джут ухватил его за руку и подтащил поближе к обочине. Джексон глядел на них тупо, насмешливо ухмыляясь. Поехали, отсюда можно уехать. Давай уедем отсюда, Джейби. Тогда он расплакался, не громко, не на но все равно расплакался. Джейби снова тихо сказал Джут: "Давай уедем, не нужно тебе туда возвращаться". Но я не могу. — услышал он собственный голос. — Не могу. Я хочу зайти. Я хочу домой. — Тогда я пойду с тобой. Нет — Нет-нет, Джуд. Мне нужно побыть одному. Спасибо. Ты иди домой. Джей Би начал было что-то говорить Джуд, но он отвернулся, кинулся к парадной двери, с грохотом повернул ключ в замке, взлетел наверх по лестнице, зная, что Джуду не по силам будет его догнать, но что Джексон следует за ним по пятам, Заливаясь своим гаденьким смехом, и он перестал слышать крики Джуда, Джейби, Джейби, только когда вбежал в квартиру. Джуд заодно прибрал, в раковине было пусто, в сушилке редками стояли тарелки. Он выключил телефон, на который Джуд принялся ему звонить, отключил звонок домофона, в который все названивал и названивал Джуд. И потом Джексон нарезал полосочками принесенный им кокаин. Они нюхнули. и вечер слился сотней других таких же вечеров. Все тот же темп, все то же отчаяние, все то же ужасное чувство неопределенности. — А он хорошенький, твой друг, — сказал Джексон тем вечером. — Жаль только, что он встал и изобразил походку Джуда. Гротескно дергался, что на Джуда совсем было не похоже. Слабоумно разявил рот, вытянул вперед трясущиеся руки. К тому моменту он уже так нанюхался — что не мог ничего ему возразить, так нанюхался, что вообще ни слова сказать не мог, поэтому, пытаясь выдавить хоть что-то в защиту Джуда, он просто моргал, глядя на ковылявшего по комнате Джексона, и глаза у него щипало от слез. Очнулся он на следующий день, лежа ничком на полу возле кухни. Он обошел Джексона, который тоже спал на полу рядом с книжным шкафом. И, зайдя в спальню, увидел, что Джуд заправил кровать, и от этого ему снова захотелось плакать. Он осторожно поднял половицу справа от кровати, заглянул туда. Пусто. Тогда он улегся на покрывало и натянул его на голову, спрятавшись под ним, как бывало делал в детстве. Пытаясь заснуть, он все думал о том, почему связался с Джексоном. Впрочем, не то чтобы он не знал, почему. Ему просто об этом стыдно было вспоминать. Он приблизился к Джексону, чтобы доказать, что он не зависит от своих друзей, что сам распоряжается своей жизнью, что хочет сам все решать и будет сам все решать, даже если решения эти ошибочные. К этому возрасту ты уже, как правило, со всеми друзьями перезнакомился, и даже с друзьями друзей. Жизнь все сужалась и сужалась. Джексон был тупым, жестоким инфантилом. Совсем не тем человеком, которым стоило дорожить, на которого стоило тратить время. Он это знал. И вот почему продолжал с ним общаться. Чтобы позлить друзей, чтобы показать, что ему все равно, чего они там от него ждут. Как глупо, глупо, глупо. И до чего высокомерно. И он же сам за это и поплатился. Но «Ну не можешь же ты вправду к нему хорошо относиться, как то рассказал ему Вильям. Он прекрасно понимал, что Вильям имел в виду. но из вредности притворился, будто ничего не понял. «Это почему не могу, Вильям?» – спросил он. «Он обалденный, с ним весело. И если мне одиноко, он хотя бы рядом. Так почему то не могу, а?» С наркотиками было то же самое. Употреблял он не потому, что хотел жесткоча или какой-то особой крутизны, не для того, чтобы казаться интереснее, чем он есть. Просто по идее употреблять он был не должен. Теперь, если ты серьезно относишься к своему искусству, то наркоту не ешь. Исчезла сама идея разврата, ушла вместе с эпохой битников и абстрактного экспрессионизма, оп- и поп-арта. Теперь, ну, можно изредка дунуть, но, положим разок-другой, в особенно ироничном настроении, занюхать дорожку кокаина, но не более. Эпоха вдохновения прошла, настала эпоха дисциплины и лишений, да и вообще вдохновение теперь не имело никакого отношения к наркотикам, Все, кого он уважал, Ричард Али, Желтый Генри Янг, ничего не употребляли. Ни наркотиков, ни сахара, ни кофеина, ни соли, ни мяса, ни глютена, ни никотина. Они были творцами-аскетами».